Глава тридцать Кречит Кречет и Белый Тетерев. «Как вы все можете убедиться, — начал он, — я застрелил птицу, но что это за птица, я решительно не знаю. Одна из них из — истребиной семьи, но до сего дня мне никогда не приходилось встречать белого ястреба. Остальные, думаю, белые куропатки. Не так ли, Люс?» «Ты совершенно прав относительно первый, отвечал тот, беря в руки принесенную у большую птицу, которая, за исключением нескольких коричневых пятен на спине, была совершенно белая. «Это действительно ястреб, или вернее сокол, ведь между ними есть разница». «Какая же?» быстро спросил Франсуа. «Главное заключается в строении их клюва. Клюв настоящего сокола — Гораздо сильнее и в верхней части имеет зоб, соответствующий выемке в нижней. Их ноздри также различны. Как тот, так и другой питаются животными, имеющими горячую кровь, и никогда не едят падали. Они всегда на лету хватают свою добычу, но разница состоит в том, как они это делают. Ястреб ловит свою жертву, пролетая мимо нее по горизонтальной или косой линии. Настоящий же сокол бросается на нее сверху совершенно вертикально. В таком случае это настоящий сокол, так как я видел, что он схватил свою жертву, упав на нее сверху. Это сокол, из всех разновидностей их, встречающихся в Америке, а их не менее двадцати, это самое смелое и красивое. Не мудрено, что ты в первый раз видишь его, Белые соколы живут только на самом севере Америки и даже не доходят до северных границ Соединенных Штатов. Они попадаются в Северной Европе, Гренландии и Исландии и встречаются на севере всюду, куда только проникал человек. Он называется Кречетом, а в зоологии известен под названием Фалко Исландикус. «Здешние индейцы», — сказал Норман, называют его «зимней птицей», по всей вероятности, потому что он один из немногих пернатых остается в здешних краях всю зиму. Промышленникам он известен под именем «пятнистого ястреба», так как они бывают более пестрыми, чем этот. Совершенно верно. Птенцы почти коричневые и лишь через год или два становятся пестрыми только несколько лет спустя делаются они совершенно белыми, хотя редкий сокол бывает без малейшей отметинки. «Да», — продолжал он, «это, несомненно, кречет, а те птицы, которых ты называешь белыми куропатками, составляют их главную пищу. Но это не куропатки, а тетерева, так называемые ивовые тетерева. Говоря это — Люсьен перебирал в руках птиц, которые, за исключением черных хвостов, были совершенно белы. Да их здесь две разновидности, вдруг вскричал он. Ты одновременно застрелил их, Франсуа? Нет, отвечал тот. Одних я застрелил вместе с Кречетом на открытом месте, других в небольшой рощице, но я не вижу в них никакой разницы. «А я вижу ее», — возразил Люсьен, «хотя и признаю, что они очень похожи друг на друга. Они все имеют черные хвосты, клювы у них тоже черные, но если смотреться внимательно, ивовые тетерева имеют более крепкий и менее приплюснутый клюв. Да они и крупнее других горных тетеревов. У них похожие повадки, но ивовые тетерева живут преимущественно в рощах и лесах, тогда как горные держатся на открытых местностях, и те и другие встречаются вплоть до самых границ исследованного севера. — Совершенно верно, — сказал Франсуа. Покинув вас, я пошел по долине и перебирался через высокое открытое место, как вдруг увидел парившего в воздухе белого сокола. Я остановился и спрятался за скалой в надежде всадить в него пулю. Внезапно он остановился и, сложив крылья, стрелой упал на землю. Целая стая белых тетеревов с шумом поднялась с того места, в которое он опустился, тех тетеревов, которых ты называешь горными. Я видел, что сокол не поймал ни одного из них и выстрелил им в догонку. Птицы пролетели сотню ярдов, затем разом бросились на снег и в одно мгновение исчезли под ним. Я был уверен, что буду в состоянии перестрелять их по мере того, как они будут выходить из-под снега. подошел к сделанным ими ямкам и остановился в ожидании. Недалеко от меня сокол продолжал кружиться в воздухе. Я раздумывал, что мне предпринять, идти ли дальше или постараться выгнать птиц из-под снега, Но вскоре заметил, что снег, как раз на том месте, на котором летал сокол, задвигался. Сокол камнем бросился туда и сразу исчез под снегом. В это же мгновение снежная корочка сломалась в нескольких местах. Эти дерева один за другим выходили из-под нее и моментально улетали. Сокол еще не показывался, и я побежал вперед, чтобы убить его, как только он появится. Когда я был на расстоянии выстрела, он показался на поверхности, держа в своих когтях трепещущего тетерева. Я выстрелил, и оба пали мертвыми на снег. Я подумал, что, может быть, мне удастся снова напасть на остальных. Поэтому я пошел в том же направлении и достиг небольшой рощи, состоявшей из берез и ивы. Идя по ее опушке, я заметил иву, покрытую какими-то белыми предметами, которые я сначала принял за комья снега. Но мне показалось странным, что на других деревьях этих комьев не было. Когда я подошел ближе, то увидел, что один ком шевелится, и понял, что это были птицы, очень похожие на тех, которых я только что видел и которых разыскивал. Я осторожно подкрался и выстрелил. Результат перед вами. Франсуа с торжеством указал на груду птиц и замолчал, предоставив Базилю рассказывать о своих похождениях.